438. Октября 8. Сергей, Акбар, Саламон книгу жизни великого духа прочитать не дано, ибо сознание не вместило бы тайн. Но уже знаете, что великая индивидуальность в каждой отдельной жизни своей обращается к людям одной из своих граней. Увидеть сокровище накопленное ею, во всём его великолепии и полноте времени для землян не пришло ибо ослепль бы их очи от сияния несказуемого преображение спасителя в присутствии учеников свидетельством служит что невыносим для глаз человеческих свет высший даже глаза видевших его в земной оболочке и привыкших к нему выдержать свет не могли Потому книга жизни великого духа замкнута семью печатями. Одна из них снята, дабы люди проблеск в тайну имели. И в лице Соломона, Адбара, Сергия и других разрешено ищущим увидеть единую нить единой жизни, единой индивидуальности. И кто же из смертных сможет умом своим смертным проникнуть за завесу тайны, чтобы постичь её всю, от края до края, от начала времён до конца? Но сосредоточивый смысл на образах данных, можно приблизиться к ним и сердцем почувствовать глубину невыразимого словами. Если сердце открыто на встречу лучу иерарха, приближение к тайне становится возможным. При приближении следует помнить, что сознание может вместить только малую долю величия огненного той великой индивидуальности, к которой стремится оно подойти. Чем шире сознание, тем больше в состоянии оно охватить. И подошедший даже близко, но кувшин в своих непринёсший не будет иметь места, куда смог бы вместить он сокровища света. И всё же путь никому не заказан. Путь всем открыт. Слова владыки звучат формулой: "Придите ко мне все". Позванных много, получающих много, но мало решивших свой путь до конца. В дни памятны, луч владыки звучит особенно напряжён, когда отсвета его можно почерпнуть плодоносные и явные. Расширенное сознание больше вместит и мысль устремлённые сможет посильно объять цепь образов данных единой индивидуальностью, явившей себя людям в веках. Прошлое следует знать, а о прошлом следует поразмыслить, дабы стали ясней и ближе ступени грядущего будущего, в котором обещан приход владыки Майтреи. Без прошлого будущее не понять, и величие нового прихода полным не будет для них. Не протянувших нити понимания жизней единой индивидуальности в тысячелетии, которые прошли. Но объединив все эти жизни в единую нить света, можно сердцем почуять величие ведущего света. И пусть светоносность этого великого духа, явленная в веках ручательством будет мощи победной Владыки Майтреи и душою в мир